И все-таки небрежная приветливость Иоганны обижала его. В одном горном клубе он познакомился с миниатюрной экзотичной дамой из французского Индокитая, приятным, не слишком привередливым существом, привлекшим его своей кротостью и мягкостью манер. Он бывал у нее через день. Вероятно, он был не единственным, кто бывал у нее, но это его не трогало. Как и следовало ожидать, об этих его посещениях молодой Анна Митки стала известна в квартире Гесрейтера. И Аганна отнеслась к этому совершенно спокойно, но тетушка Амет Сригер, молчаливостью и равнодушием Иоганны, обреченной на отчаянную скуку усмотрела тут удобный случай проявить свою энергию. Она решила призвать чужеземку к ответу. «Это уж слишком. Она считала Гесрейтера без пяти минут взятим». Нет, она живо покончит с этим китайским безобразием. И вот однажды утром она явилась в маленькую светлую квартирку мадам Мицу. Во французском словаре она отыскала слова, которые могли понадобиться ей, чтобы ясно и недвусмысленно высказать китаянке все, что она о ней думает. Вежливая служанка попросила ее обождать мадам в ванной. Минут через пять она ее примет. Дородная и решительная восседала Франциско Аметсридер в уютной комнатке, вертя своей крупной, коротко слиженной, мужеподобной головой, и заглядывая во все углы, пытаясь высмотреть что-либо, способное пробудить настоящую ярость против этого желтолицевого воплощения порока. Но так ничего и не обнаружила. Комната была опрятная, и все в ней дышало добродетелью. Вошла мадам Митсу. Мягкая, любезная, несколько удивленная. Ей очень хотелось быть полезной, этой воинственно настроенной даме, но она не могла понять, чего та добивается. Наконец поняла, речь идет о полном приветливом господине. С ним что-нибудь случилось? А он просит прийти к нему? Перед кротким, нежным, словно юная луна нравом, Мадам Мицу, все слова, которые тетушка Амец нашла в словаре, оказались бесполезными. В конце концов, госпожа Амец заговорила о ценах на продукты и на другие вещи первой необходимости, причем мадам Мицу выказала себя весьма сведущей в этих вопросах. Но ну, чтобы не уйти вовсе ни с чем, тетушка Амец попросила дать ей адрес портнихи которая сшила мадам Мицу поистине очаровательное кимоно. Она вознамерилась убедить Иоганну сделать себе точно такое же. С этим адресом, написанным на листе бумаги, крупным неумелым детским почерком мадам Митсу, и вернулась к обеду в квартиру Гессрейтера тетушка Амецридер. Глава 12. Монарх в сердце своего народа. У церковного портала большие фиолетовые плакаты огромными золотыми буквами провозглашали «Лишь одно важно — спасти душу свою». Многие откликались на этот призыв. Молодые, и старые, мужчины и женщины, люди хорошо одетые и оборванные, потому что нужда была велика. Еще не успевало остыть хлеб, который по баснословным ценам продавали ворчащим покупателям, как цены снова подскакивали. Булка стоила 3 марки, килограмм маргарина 440 марок, за стрижку волос брали 80 марок. Этой порой нужды и голода церковь воспользовалась для генерального заступления на сердце народа, для осуществления своей священной миссии. На целый месяц были мобилизованы все сколько-нибудь известные проповедники с тем, чтобы в каждой церкви Проповедь читал человек, хорошо знавший местных прихожан. Наибольшую популярность среди верующих завоевал священник-изуит, моложавый, изящный человек с благородным выразительным лицом. Хорошо поставленным голосом он льстил и мягко увещевал, вкрадчиво пугал метал громой молнии. Плавная немецкая речь проповедника звучала особенно проникновенно благодаря едва заметному местному выговору, родному для всех молящихся. В церковь набилось столько народу, что многие, дойдя до дверей, вынуждены были повернуть обратно. Полиция утихомиривала возмущенных, громко бронившихся людей. Вдохновенный голос пастора проникал в уши озабоченных домашних хозяек, не знавших, как раздобыть самое необходимое на завтрашний день, и трех четверть литровых рантье, которые с трудом сводили концы с концами, лишь благодаря мелкой, трусливой спекуляции и связям с крестьянами.